Сергунин сбегал за гвоздем, и картину повесили для потехи на стену. Вот тут-то оно и началось. Белявский все еще продолжал хехекать, представляя, как н а п о т е ш а т коллектив, когда ему вдруг показалось, что козел сверкнул бельмами и оскалился о т в е т н о В чем в оскале это было что-то злокозненное и подзуживающее? Безобразный поступок. Сергунину, между прочим, почудилось то же самое. Но боясь прослыть за дурака, слух он ничего не сказал. Промолчать-то они оба промолчали, но камень на сердце остался. И начал потихоньку д а в и т ь Сергунин отошел к окну, посмотрел на местные пейзажи и сравнил их мысленно с крымскими. А ч о в ушах вдруг зашумело, будто тот приложил к ним морские раковины. И тогда-то с языка его совалось — «Все люди, как люди!» Слова эти, надо сказать, были запретными. Режиссер-постановщик Тимур Сапфиров вовсе не желал быть ко всем. Не для этого носил косоворотку, расщеплял клюквой декорации и нарочно о к о вещал — «Солнце, рампа земли, к а ж д ы й воробушка в ее с в е т и с о л о в у ш к а И картину свою снимал не как все, а по методу неоспиритизма. з а м е р з а ю щ е м у в тайге геологу очевидно являлись его возлюбленная газировщица, она же тайная б а л и н а их будущий сын Никита. в Отто Юрьевич Шмидт, Герсу Узала, секретарь первичной организации товарищ Зуев, Иван Сусанин, к о м п о з и т о р Ян г р у е р м а н со скрипкой и хором «Химко-Ховринских цыган». Все говорили герою «Держись, геолог!» или пели «Ты солнцу и ветру б р а т Вершиной фильма был диалог героя с философствующим Иваном Феодоровым. о силе слова, который как бы обострял все ранее сказанное и с п е т ы Согретый словом геолог встряхивался, как воробушка, и добирался до заимки современного лесника-интеллектуала, любителя Пикассо и Сравинского. Сам д и л о г и поездка в Ивано-Федоровск были подсказаны режиссеру Агапом Палчем Сипуном, И Сапфиров ухватился за совет обеими руками. Прославленный воятель был не только другом Тимура Артуровича, но и славился необычайным умением попадать в струю. Идея была принята с восторгом, но помучиться с воплощением режиссеру пришлось. Погоды в Ивано-Федоровске стояли прекрасные. Оператор Бржевский сутричка выставлял на площади первопечатника аппаратуру, а консультант Белявский расстилал белым саванам вату. Сапфиров надевал против солнца тропический шлем, Сергунь облачался в ватник, но едва раздавалась команда мотор, к а к на площадь, словно пущенный из прощи, в л е т а л карлик Ваня и занимал позицию перед объективом. Так она повторялась и з о дня в день. Бороться с Ваней было невозможно, и на просьбы, и на ругань он выставлял один и тот же резон. «А чем я хуже? Теперь все равны!» И смотрел при этом нескромно на актрису Маньяковскую. «Голубчик, я этого не отрицаю!» — приторно соглашался с а п ф и р н о вы должны понять, у каждого своя работа!» «Вот и чудной!» — выражался на режиссер Вань. ь к т о ж Бакина днем ждет? Я ж теперь свободный!» Применять к нему силы было стыдно, а просить в с п о м о ж е н и и у милиции тем более. Но Ваня истолковал причину своей неприкасаемости иначе и приписал в этом заслугу своему могучему покровителю и тезке Ивану Федорову. На четвертый день он окончательно распоясался и, подумавши, объявил «Я вас всех с работы п о с а м о а ю Он меня с ума сведет!» сказал Сафиров в изнеможении. И тогда, прекрасно освещенный солнцем, вперед выступил рабкор, почетный железнодорожник, член елочной комиссии Дома композиторов, консультант по быту и реквизиту народов Крайнего Севера Гури Михайлович Белявский. — Минуточку, гражданин, послушайте знающего человека, — сказал он, потирая руками медленно и значительно подплатный врач над раковиной.